Глава 39. Афины. Дуган и Каставрос припарковали патрульную машину аварийного входа в лечебницу и вошли внутрь. «Некоторым не нравятся репортеры, так что мне понадобится ваше содействие. Спросите, как пройти в изолятор». «Я знаю, где это. Я был с капитаном Алиада, когда он приехал расследовать это дело». Дуган пошел за полицейским. Пациенты лежали на койках, некоторые были привязаны ремнями. — Вы знаете, в какой палате был Тедеску? Каставрос указал на пустое кресло на колесиках у стены. Рядом мыл пол уборщик. — Спросите, был ли он в тот день? При виде Каставроса уборщик выронил тряпку. Он нагнулся за ней и чуть не споткнулся о ведро с мыльной водой. — Клянусь, я чист перед законом. «Расслабься. Это репортер из Хелени Костипос. Он пишет статью о нападении 17Н». «Я ничего не знаю, мистер репортер. Я ничего не видел». Дуган решил попытать удачу. «Возможно», — сказал он, протягивая двадцать евро. «Вы что-то слышали?» Уборщик взглянул на него с опаской. Каставрус кивнул. «Было так странно», — сказал уборщик. Там была сестра Сойер, но мистер Тедеску крикнул ей отойти и не слушать. Мне стало любопытно. Дочь директора произносила что-то вроде поэмы или строчки из пьесы. Я слышал только несколько слов. — Продолжайте, — сказал Дуган, протягивая еще двадцать евро. — Какие слова? — Сбежавший бык, смертный приговор, что-то насчет богини и семена в туннелях. — И... Уборщик потер лоб. «Пес! Это все, что я слышал, клянусь!» Дуган передал уборщику еще 10 евро и потрепал его по плечу. «Никому больше не говорите об этом. Не хочу, чтобы мою статью увели из-под носа». Уборщик кивнул и вылил мыльную воду на пол. Когда они вышли, Коставр рассказал: «Вы узнали, что вам нужно?» «Для статьи маловато». «Очень жаль. Куда теперь вас отвезти?» Дуган назвал адрес общежития. Он только зашел в свою комнату, как услышал стук в дверь. Едва он открыл дверь, как к нему проскользнула Тия и плюхнулась на кровать. «Ну, рассказывай». Он подробно рассказал про совещание. «Так что ты думаешь?» «Веселого мало. Пентагон хочет, чтобы Госдеп убрал Мек из списка террористов. А Госдеп артачится». «И что в итоге?» Он прошел к шкафу. Достал бутылку Джека Дэниелса и налил в два стакана. Протянув ей один, он звякнул о него своим. Нужно решить остальные загадки Тедеску. «Богиня без лица остается для меня загадкой», — сказала она. «Давай пока отложим, где. Мы почти уверены, что «что» значит сибирскую язу и нам нужно выяснить, как они планируют распылить ее». У нас нет ничего из Катрена. Как? Уже есть. Он рассказал ей о поездке в лечебницу. Одна подсказка. Пес. Она подняла бокал. Каков пес, таков и хозяин. Или собака на сене, сказал он. И если все псу под хвост? Собака лает, ветер носит, сказала она. Он застонал. «Чушь собачья! Боже, я чувствую, что мы так близко, просто танталовы муки!» «Между прочим, — сказала она, — тантал был наказан за то, что украл золотую собаку. Как насчет лечь в постели и не будить спящую собаку?» Она обняла его. «Вот где собака зарыта!»